Глава 43, сторона вторая, 20 июня, суббота. Я выбрался на поверхность только затем, чтобы понять, в какой мы оказались заднице. Ангар был уничтожен вместе с оборудованием. Вездеход лежал на боку исковерканной конструкцией и признаков жизни не подавал. Короткий обломок антенной мачты торчал из вырванного основания. Широкая полоса уходила на юг. Меня освободила Нестерова. Она пришла в сознание, поняла, что вокруг никого нет, вытащила трубки из катетеров и пошла бродить по станции. Сначала она наткнулась на вздувшееся тело Сайкина, а потом на запертую дверь. Ну а за дверью на меня. Я просидел в коморке почти 70 часов. Первые сутки еще кое-как продержался, а потом пришлось прикончить остаток инопланетного лекарства. Каждый крохотный глоток в одну дозу давал 10-12 часов, после которых голод и жажда возвращались с новой силой. Так что к тому моменту, как дверь отъехала в сторону, я был готов распечатать запас с антидотом. Алиса-2 потребовала объяснить, что случилось, но снова потеряла сознание, пришлось тащить ее к медицинской аппаратуре и снова соединять с трубочками и дозаторами. Видимо, от приложенных усилий ей стало хуже. Нестерову трясло, давление упало до критических цифр. Пульс резко замедлился и стал неровным. Понадобилось 2 часа, чтобы давление устаканилось. Аритмия прошла, но снова высыпала сыпь и поднялась температура. Дыхание постоянно сбивалось, вены утолщились, под глазами появились жёлтые круги. С Алисой-2 я провёл целые сутки, вводя то одно лекарство, то другое. Наконец, кое-как, показатели приблизились к норме. Девушка задышала ровнее, на серых щеках пробился румянец. И я решил осмотреться на поверхности. Солнце било мне прямо в глаза, а я стоял и думал. В принципе, у Соболева было два варианта. Первый – обратно вниз. Выхаживать нестерово. В одиночку, сейчас без связи и транспорта, надеяться можно было только на себя. Или, как второй вариант, на американцев. До их базы я бы добрался пешком часов за шесть. Целый год, чтобы найти кристалл, за это время я его обязательно отыщу и уничтожу. Восстановлю баланс единиц и приключений на свою задницу, наберу столько, что треснет. Был и третий. Самый простой и надежный. Сдаться, плюнуть на Соболева и весь этот мир, и очнуться в собственном теле. А потом забыть эту дурацкую программу бессмертной жизни, как страшный сон. Оставалось несколько часов до того момента, как мое сознание снова станет цельным. Вот тогда и приму решение. Хотя, честно говоря, жаль эту реальность. Ведь я вполне мог бы ее спасти.